Спасение. Часть первая. Добраться до холма, на котором установлен массив телепортации, в текущей ситуации было непростой задачей. Самым быстрым способом являлось воспользоваться пространственной магией, но вокруг бушевал хаос. Он создавал слишком много помех, поэтому риск внезапного схлопывания портала был слишком высок. Я остановился на заклинании, при котором от той точки, где мы находимся, и до холма будет проложен воздушный тоннель. Это позволит нам развить скорость, как у стрелы, выпущенные из боевого лука. Чтобы наш путь не пролегал через гейзеры хаоса перед началом построения плетения, мне потребовалось сосредоточиться и несколько раз использовать самые мощные сканирующие заклинания из своего арсенала. Хаос мешал увидеть четкую картину, но моих навыков хватило, чтобы построить в голове достаточно полное представление об окружающей действительности. Следующие десять секунд я посвятил практически всего себя расчётам нашего маршрута, оставив лишь часть сознания отслеживать окружающий мир. И вот этой части открылось множество впечатляющих событий, происходящих прямо сейчас. В месте, которое мы недавно преодолели, уже закончилось сражение гигантской змеи, сороконожки и еще ряда неизвестных монстров. Победителем оказалась змея, но долго радоваться ей было не суждено. Малый гейзер хаоса расширился, и тварь не смогла побороть его воздействие, распавшись, как и близлежащие туши ее мертвых противников, на клочки хаотичной материи. На достаточно приличном расстоянии справа и слева от нас я увидел сражение других групп из числа тех, с кем мы пришли на третий уровень этого подземелья. В одном месте было множество вспышек молний, в другом главной действующей стихией выступал огонь. Отвлечься и помочь им я бы, может, и хотел, но такой возможности просто не было. Моей основной задачей являлось спасти себя и входящих в мою группу магов, а если отклониться от маршрута, шансы на нашу смерть станут почти стопроцентными. Думая об умирающих прямо сейчас учащихся Академии, я пытался понять, где же наш инструктор Егор Кайта. Мне не удалось достать восприятием до вершины горы, а в других местах я его не заметил. Он мог быть как на другой стороне, уже помогая учащимся, так и существовала возможность того, что он уже покинул это подземелье или конкретно этот уровень, спасая свою жизнь. Однако такое развитие событий было маловероятно. Все же Кейта должен был заключать с Академией магический договор, по которому ему вряд ли подобное позволено. Помимо этого, в округе сражались и умирали сотни монстров. Они боролись не только с людьми, но и между друг другом за возможность обладать гейзерами, не понимая, что окружающая действительность меняется, и скоро то, за что они сейчас сражаются, их же уничтожит. Те из наземных тварей, что решили не вступать в эту самоубийственную гонку, были не видны, скорее всего, они пытались скрыться в недрах. И поэтому своей разумностью выделялись местные представители летающей фауны. Основным из них был вид «Волгот». Существа, похожие на морских скатов, физически могли только планировать, а вот летали с помощью использования воздушной магии. Главная причина, почему их боялись, заключалась в их уме и том, что они всегда нападали стаей, не меньше, чем из десяти особей. А учитывая, что каждый представитель этого вида мог достигать в размахе крыльев десяти метров и при этом формировать атакующие плетения, основанные на воздушной стихии, то из этого следовало, что они были грозными противниками. «Сейчас волготы были встревожены и кружили под сводами этого уровня, не понимая, что делать. Я надеялся, что они и дальше будут в недоумении, так и растворившись в потоках хаоса, обуреваемые этим чувством». Тем временем Маргарет вместе с мужем с опаской посматривали по сторонам и создавали активную магическую защиту на основе воды. «В целом, правильный поступок. Лучше самому подготовиться, чем полностью надеяться на кого-то другого». Заглянуть в сотворенную мной же каменную темницу не удалось. Дело в том, что я ее специально сформировал так, чтобы еще живые личинки, находящиеся в теле седьмого, не смогли подавать сигналов своим родственникам. Хоть сейчас и понимаю, что подобная предосторожность была лишней, ведь в панике, охватившей всех вокруг, подобный призыв будет проигнорирован. Время, отведенное на формирование заклинания, вышло. Осталось лишь активировать его». Я распахнул глаза и крикнул семейству Бел: "Не пытайтесь сопротивляться!" Их ответа я не дождался. Пока произносил слова, уже начал подачу энергии в магический каркас воздушного тоннеля. Нас всех начало засасывать в прямом смысле слова. Магическим зрением я видел, и Бел тоже должны были их разглядеть, голубые круги, возникшие перед нами. Они тянулись вплоть до горы, а состояли из магических рун. Действовали они просто. Каждый круг с одной стороны втягивал в себя воздух, а с другой усиленно его отправлял к следующему своему собрату. После преодоления первого голубого круга наша скорость начала увеличиваться с каждым последующим, а мир все больше размазываться, превращаясь в набор отдельных картин, а не целых образов. Белл же я предупреждал не сопротивляться не потому, что нас могло скинуть с каменного шара, а чтобы они по случайности не испортили так тщательно сформированный мной тоннель. Держаться вместе нам опять же помогало мое плетение, закрепившее позицию каждого члена группы на том месте, где он стоял до активации заклинания. В ином случае, до момента, когда мы достигли бы конечной точки, можно было бы получить приличное число повреждений. Подозреваю, раз для меня окружающий мир стал разбитым на отдельные картины, то Белл полностью потеряли возможность реагировать на что-либо извне. Эта мысль мелькнула у меня в голове, когда мы почти достигли горы, так как в этот момент по воздушному туннелю был нанесен магический удар. Не знаю, что именно не понравилось Волготам, но это именно они нас атаковали. И все бы ничего, ведь я предвидел подобное, что позволило туннелю устоять. Однако, судя по всему, ранее был успели установить активную защиту, которая среагировала на агрессию и выстрелила водяными иглами в направлении обидчика. «Супруги из-за скорости нашего перемещения не смогли среагировать и остановить свое заклинание. Снаряды прошили печати, формирующие ближайший голубой круг, тем самым не уничтожив его, а изменив угол, под которым он выстреливал воздушный поток дальше». Так как за последние минуты мне пришлось использовать множество заклинаний и довольно сложных, то моя магическая выносливость временно была снижена. Я хоть и осознавал все, что происходит, но быстро восстановить воздушный тоннель не смог. В итоге ответная атака волготами была проигнорирована, а мы вылетели из воздушного тоннеля и устремились навстречу твердому камню. Чтобы не разбиться, врезавшись на скорости в гору, пришлось дополнительно влить маны в заклинание левитации, встроенное в каменный шар, тем самым погасив его инерцию. Не сдержавшись, бросил злой взгляд на Эрла. В ответ он не стал ничего говорить, а лишь собрался и старался обнаружить противника, чтобы иметь возможность ему противостоять. «Правильное решение. Сейчас не время для разборок. Кто и в чем виноват, можно будет порассуждать в более спокойной обстановке». Я сформировал над нами воздушный барьер, дабы было время осмотреться. В итоге, через пару секунд и одно сканирующее заклинание, я пришел к выводу, что не все так плохо. В целом, мы почти добрались до конечной точки нашего маршрута. Осталось буквально подняться на гору. А это примерно метров 200-300 пути. Просто из-за неровности местности было проблемно это сразу понять. «Мы почти добрались, бежим!» Из-за какофонии звуков общаться можно было только сильно, повышая голос. Я привязал барьер к себе, и мы снова побежали. Ситуация этому не способствовала, но на моем лице появилась мимолетная улыбка. Это была реакция на стресс и на сосредоточенные лица товарищей. Мироздание не упустило такого шанса покарать меня. Как так? В таких условиях и улыбаться? Неприемлемо. Сразу несколько воздушных серпов ударили об барьер. Видимо, волготы, не понимая, как поступать с гейзерами хаоса, их проигнорировали, но при этом решили не упускать привычную добычу в виде неудачливых магов. На их атаки не обратил внимания. Заметил, что Маргарет подняла руку в попытке выстрелить в них чем-то, но мне вовремя удалось ее остановить. Взмахом руки привлек ее внимание и приказал пока что ничего не делать. «Не хватало, чтобы они в очередной раз повредили мои плетения». Конечно, барьер не сравнится в сложности и хрупкости с воздушным тоннелем, но все же. Под обстрелом со стороны летающих тварей мы добрались до вершины горы. В этот момент атаки волготов должны были прекратиться, так как кроме телепортационного массива тут размещался и иллюзорный, скрывающий магов от монстров. Но этого не произошло. Видимо, хаос дошел уже и досюда, вследствие чего массивы сломались или как минимум перестали корректно работать. Кроме нас, на вершине холма нашлись еще маги. Тут находились чуть больше половины всей группы, однако инструктора не было. Они все были окутаны сильным магическим барьером, который постоянно атаковали летающие монстры. Но на нем даже не появлялось возмущений, что говорило об очень высокой прочности. Рывком преодолев разделяющее нас расстояние, мы остановились около них». Барьер был достаточно прозрачный, чтобы видеть людей за ним, и я ощущал, как на мне скрестились взгляды минимум десятка человек. Но при этом никто не дернулся в нашу сторону и не попытался впустить нас внутрь. Мне не оставалось ничего, кроме как крикнуть «Как попасть внутрь?». Перед тем, как мне ответили, я встретился взглядом с Робертом Адеркасом. Он улыбался сначала одними глазами, а потом перестал скрываться, озарившись лучезарной улыбкой, демонстрируя всем свои 32 зуба. «У нас нет ключа! Барьер поставил Кэйта и отправился помогать остальным! Надо ждать, пока он придет!» Кричал мне Виктор, и вот его лицо отражало озабоченность тем, что мы не можем попасть внутрь. Ситуация была ясная. Подобный барьер действительно вряд ли создал кто-то из учащихся. Но я надеялся, что Кэйта предоставит им ключ-пропуск, чтобы новоприбывшие смогли за ним укрыться. Но раз нет, то придется еще некоторое время справляться своими силами». Белл были возмущены сильнее, однако ничего не стали кричать. А подойдя ко мне вплотную, обеспокоенно спросили. «Что будем делать?» Развернувшись спиной к барьеру, я ответил. «Раз они все тут», — показал рукой на группу учащихся, — то это означает, что телепортационный массив не работает, и нам надо ждать кайта или подкрепления из Академии. Наверняка он послал им сигнал с просьбой о помощи. Отвлекшись на мгновение, дабы восстановить энергетический каркас в барьере, возникший вследствие атаки летающих монстров, я продолжил. Стоим и держим оборону, пока нам остается только это. В ответ на свои слова получу два кивка». после чего был отошли на несколько шагов в сторону и, взявшись за руки, приступили к подготовке, по всей видимости, очередного сложного плетения. «Что касается ситуации в целом, то меня бесил не факт того, что нам не удалось попасть под барьер, и не улыбка Роберта, нет. Меня раздражал факт бессилия и то, что придется просто стоять и ждать, пока не придет помощь». Я бы мог создать устойчивый портал как минимум до второго уровня этого подземелья, но в таком случае я полностью раскроюсь. Да и не уверен на сто процентов, что моей текущей выносливости хватит на его поддержание открытым нужное количество времени, пока все учащиеся не перейдут на ту сторону. В итоге, обдумав эту мысль еще раз, я оставил такой вариант на самый крайний случай. Шли минуты, ничего не происходило за исключением того, что волготы атаковали созданный мной воздушный барьер. Сначала я выбрал стратегию игнорировать их, но постепенно склонялся к мысли перейти в атаку, ведь запас маны не бесконечен, а каждая новая трещина в барьере заставляет меня тратить энергию на ее устранение. Однако решение о начале активных действий в итоге сделали за меня. Я услышал громоподобный звук раскалывающихся скал, вслед за чем был оглушен сильнейшим звериным рыком. Эти звуки разнеслись по всему третьему уровню подземелья. Усилив зрение с помощью магии, я смог лицезреть, как огромный монстр вырывается из стены. Расстояние было никак не меньше пяти километров, но благодаря усилению я смог разглядеть его, даже учитывая малую освещенность этого места». Сам монстр представлял собой не до дракона. Он больше походил на змею с несколькими парами полусформировавшихся крыльев. И это существо явно было недовольно происходящим. Когда преграда окончательно ему поддалась, он поводил мордой из стороны в сторону, посмотрел вверх, потом опустил голову к земле, к чему-то прислушался, мотнув ей из стороны в сторону, и издал очередной рык. Интуиция подсказывала, что пора начинать готовить подходящее заклинание, относящееся к разделу высшей магии. Такой вывод она сделала не просто так. На теле монстра были повреждения, явно связанные с хаосом, но в месте, откуда тварь вылезла, было относительно мало гейзеров хаоса, и она не могла от них настолько пострадать. А значит, скорее всего, этот недодракон пробился сюда с четвертого уровня подземелья, или, может, даже с более глубоких. В целом, третий уровень подземелья вулканический оазис был приличных размеров, и многие бы подумали, что раз существо пробилось в том месте и просто бежит от внезапно возникшего стихийного бедствия, то нам, находящимся вдали от нее, беспокоиться не о чем. Ведь монстр продолжит свой путь там же, банально начав взбираться по стене к потолку в попытке пробиться на второй уровень. Но я знал о подземельях достаточно, чтобы понимать, Первый глубинный уровень, чем в нашем случае являлся третий, это не просто слова. Дело в том, что отчет глубинных уровней начинался не с какого-то конкретного числа, а когда подземелье было сильно вытянуто. И обычно одинаковый промежуток между уровнями составлял намного большее расстояние. Вот именно первый увеличенный промежуток и ознаменовал начало глубинных уровней. «Монстр, доросший до таких размеров, особенно живущий на нижних уровнях, скорее всего, разумен. Отсюда следовало, что он не будет бездумно ломиться наверх, а выберет самый легкий путь, и в нашем случае им является участок свода, расположенный точно над нами, там, где была сквозная дыра до первого уровня подземелья. Пока обдумывал, что же конкретно стоит сейчас делать, новую угрозу заметили мои товарищи». Они прервали плетение, над которым работали. После чего Эрл обратился ко мне, больше утвердительно, чем с вопросом. «Ты тоже это видишь?» Не став сразу отвечать, я обернулся назад, туда, где располагался серый барьер, созданный Кейта. Люди внутри никак не пострадали. А потому что они даже не морщились от громких звуков, стало понятно, в защищающем их плетении также была встроена охрана и от этого. Я больше проговорил мысленно, нежели вслух. какой расточительный. Все дело в том, что я сам пожалел тратить ману на подобную модификацию плетения и был недоволен тем, что кто-то другой сделал иначе. Обернувшись обратно, Кэрло произнес, «Готовься, скорее всего, нам придется с ним сражаться, хотя...» Когда я столкнулся взглядом с Маргарет, мне вспомнились мои телохранители. Они ведь использовали иллюзии, а значит, уклонялись от проблем. Почему бы в данном случае нам всем от них не уклониться? И даже то, что я не владел иллюзиями на достаточном уровне, мне не мешало развивать эту мысль. Ведь зверь, если не найдет легкую добычу, сразу отправится наверх, а значит, перестанет быть угрозой. «Помогите мне!» Супруги посмотрели на меня с вопросом во взгляде. «Подойдите ближе». Когда они приблизились, я, снизив голос до шепота, стал объяснять, чего от них хочу. Учитывая наличие огромного количества посторонних звуков, чтобы меня услышать, им пришлось подойти чуть ли не вплотную. «Помните, как я создал вот это?» Указав глазами настоящий рядом с нами каменный шар, я продолжил. «Сейчас я тем же способом спрячу нас. Этот тварь нас не заметит и продолжит свой путь». Слово взял Эрл. «А что будет с остальными?» «Тут он явно имеет в виду тех, кто находится под серым куполом». С ними ничего не случится. Твари нет времени на сложную добычу, а барьер созданной Кейта крепок. У нее банально не будет времени на его уничтожение. Да и что ты можешь противопоставить ей? В этот момент гигантский недодракон уже начал движение, и направлялся он, как я и предполагал, в нашу сторону. Ему приходилось уклоняться от участков, в которых хаос собирался в вихре, но там, где были просто гейзеры, он шел напролом, игнорируя приобретаемые им легкие повреждения. Тем временем Эрол скривился, но все же кивнул, соглашаясь со мной. «В общем, мне нужно от вас, чтобы вы создали небольшую водяную завесу, дабы наблюдающие за нами подумали, что мы готовим оборону, а я тем временем создам что-то вроде пещеры». Кивнув, правда с сомнением во взгляде, они приступили к реализации. Опять же, сам бы я тоже мог создать туман, но в моем исполнении это бы не смотрелось настолько реалистично для наблюдающих за нами учащихся. А я все еще теплил надежды не показывать плетение, намного превышающий мой официальный круг. План был хорош, но так как часто бывает в жизни, вмешалась неучтенная переменная. После того, как супруги создали туман, я начал изменять местный ландшафт. Задача была не из простых, но ничего экстраординарного в ней не было. Вот только гигантских монстров, пытающихся спастись с нижних уровней, оказалось больше, чем один. Скала под ногами задрожала, покрылась трещинами, получившиеся плиты начали смещаться. Осознав, что происходит, я, не скрываясь, воздушными хлыстами притянул к себе Маргарет и Эрла, После схватил их за запястье, одновременно сближаясь с камнем, в котором находилась Аня. «Хорошо, что супруги не стали сопротивляться, понимая, что если я так поступаю, значит это необходимо». Кроме этого, постарался максимально сузить до сих пор поддерживаемый мной барьер, чтобы повысить его прочность. «Успел в последний момент». «Из-за тумана было сложно рассмотреть происходящее, но было сложно не заметить, как серый барьер, внутри которого находятся мои одногруппники вместе с частью наемников и большим куском скалы, взлетает вверх». «В этот момент я понял, что он был создан точно не Егором Кайта, так как являлся не полусферой, а полноценной сферой, и при этом не разрушился от столь сильного внешнего воздействия». А один маг, пусть даже шестого или седьмого круга, не мог создать подобное за отведенное время. Скорее всего, использовался артефакт. Это я обдумывал лишь малой частью сознания. Основная занималась спасением, а именно восстановлением кругового барьера и постоянным созданием смягчающих щитов. Подобное было необходимо, так как не только серый барьер отправился в полет, но и мы вместе со множеством каменных осколков. Удача в этот момент решила отвернуться от меня в очередной раз за сегодня. Вылезшая из скалы тварь оказалась мне незнакома, но главным было наличие у нее очень длинных, даже в сравнении с ее остальным телом передних конечностей, которыми она размахивала в разные стороны. И, скорее всего, случайно она ими попала по нам, отправив в дальний полет. Сформированный мной щит устоял, но оставаться на месте не было никакой возможности. От перенапряжения из моего носа полилась кровь, а также ухудшилось зрение. Это говорило о том, что и глаза могли испытать ту же участь. Тем не менее, благодаря этому, мне удалось остановить бесконтрольный полет. Замерев в воздухе, я понял, что мы находимся от горы уже не меньше, чем в полукилометре. Тварь же обвила серый барьер и пытается его пробить». В этот момент с другой стороны горы пролетел красный луч, пробивший монстра насквозь и чудом не задевший нас. Затем над барьером с одногруппниками возник маг. В текущем состоянии разглядеть, кто это был, я не смог, но, скорее всего, Кейта. После чего он поднял руки и в небе сформировался огромный портал. Я подумал, вот он, шанс на спасение. Влил остатки маны в заклинание полета и... никуда не полетел. Прямо перед нами вверх выстрелил поток хаотической энергии. А потом каркас окутывающего нас заклинания был уничтожен завихрениями хаоса, и мы начали падать. Мысли в голове мелькали с неописуемой скоростью. Умирать сильно не хотелось. С этим был согласен и измученный организм, который в этот момент пустил в топку резервные запасы. вследствие чего я перестал ощущать усталость, и мое сознание прояснилось. Осматриваясь всеми имеющимися возможностями, я понял, что основной удар пришелся на каменный шар, в котором находится Аня. Сама каменная темница перестала таковой являться, став просто куском породы в форме полусферы». Развернувшись в воздухе, я встретился взглядом с расширенными от ужаса глазами девушки. Она не понимала, что происходит. При этом ее лицо было все в слезах. Похоже, ей не удалось спасти седьмого. Тем временем ситуация с каждым мигом становилась все более плачевной. Я, Аня и потерявшие сознание супруги, которых я держал за руки, все мы падали в озеро, состоящее, по сути, из первозданного хаоса. Что ж, раз пошли такие дела, придется прибегнуть к последнему имеющемуся в моем распоряжении козырю. А как переходить на четвертый круг, уже потом придумаю. Настало время использовать оставшийся в моем распоряжении кристалл янтарной плоти по его прямому назначению. «Спасение. Часть вторая». Сфокусировав всё своё восприятие в одной точке, я направил его на кристалл, расположенный рядом с сердцем. В сравнении с изначальным размером, сейчас он был меньше примерно на 70%. Однако, по моим расчётам, этого должно было хватить для нашего спасения. В моём мире янтарная плоть была очень дорогим разовым расходником. Её главной особенностью являлось высвобождение колоссального запаса энергии за краткий миг. Но сейчас... После прохождения двух инициаций и укрепления связи именно с этим странным типом энергии, я имел возможность не просто расколоть кристалл и использовать все за раз, а постепенно черпать из него ману. В реальности не прошло и секунды, а я уже был переполнен энергией. Сначала восстановил запас в магическом источнике, после чего окружил всех нас сферическим барьером, сделав основной упор на прочность». «Моим следующим шагом должно было стать восстановление заклинания полета, но в созданный мной барьер врезался выстреливший снизу поток хаотической энергии, поэтому я был вынужден сосредоточить все свое внимание на защите, чтобы в случае пробития иметь возможность быстро залатать брешь». К моему огромному удивлению, поток, наполненный энергией первозданного хаоса, не причинил воздвигнутой мной защите никакого вреда. Лишь на миг наш полет вниз прервался от этой случайной атаки, и мы продолжили падение. В итоге я все же решил пока не экспериментировать и не падать в озеро чистого хаоса, а поэтому активировал заклинание левитации. Мы зависли в воздухе. Чтобы Аня не пострадала сильнее, я так же, как раньше семейство Белл, притянул ее к себе воздушным хлыстом, перехватив девушку за талию. Однако, когда приблизил ее к себе, она не выдержала и закричала в голос. Я не понимал, что происходит, но надо было выяснить, даже несмотря на окружающую обстановку. Для этого я изменил структуру зависшего внутри барьера камня, сделав из нее что-то наподобие прямой плиты, на которую и приземлился. Прекратив поддерживать плетение хлыста, я отпустил Аню. Девушка упала и схватилась руками за живот». При этом она сразу активировала лечебное заклинание на себя. Это было очевидно, так как почти все ее тело стало излучать зеленый свет. Положив на плиту супругов, я хотел рывком приблизиться к Ане и просканировать ее, но она отшатнулась и прокричала мне в лицо «Не трогай меня!». Ее реакция меня обескуражила. Благодаря тому, что сформированная мной защита в данный момент не предпринимает попыток самоуничтожиться и никак не страдает от внешнего воздействия, Я внес в нее дополнение, экранировав нас от посторонних звуков. В образовавшейся тишине я задал ей вопрос, наполнив его до краев непониманием. «Что происходит?» Аня продолжала лежать на плите, приложив ладони к животу, но при этом ее глаза были открыты и смотрели на меня. На вопрос она ответила уже без повышения голоса, но с легкой хрипотцой. «Твои заклинания ранят меня!» После чего она одним движением расстегнула броню. Затем разорвала майку в районе живота и показала мне обугленную плоть. Мои глаза сияли оранжевым, ведь когда я решил использовать янтарную плоть, то в этот момент активировал родовой дар на полную мощность. Воспользовавшись подобным усилением, я, без применения сканирующих плетений, всмотрелся в раны девушки. Они были очень похожи на повреждения, которые остаются после воздействия хаоса. Резко переведя взгляд на Маргарет с Эрлом, на их запястьях я увидел такие же травмы. У меня в голове уже возникло озарение, но я решил провести небольшой тест. Приблизившись к Эрлу, я дотронулся до его руки. А вот когда я направил переполнявшую меня энергию в район кисти, тогда его кожа начала испаряться. При этом одежда никак не страдала от соприкосновения со мной. Рядом лежало тело седьмого, он был мертв. Я рывком приблизился к нему и положил руку ему на лицо, подождал несколько секунд, но ничего не произошло. Все это окончательно убедило меня в правильности пришедшего мне озарения, ну или как минимум подтверждало мою догадку. Ведь сомневаться и размышлять дальше не было времени. Все-таки мы находимся не на отдыхе. А главным вопросом является, сможем ли мы спастись из этой безумной ситуации. Догадкой же являлось то, что кристалл янтарной плоти, Это либо более сильная энергия, чем хаос, либо сам кристаллизированный и по каким-то неведомым мне причинам замерзший хаос. Этим можно было объяснить, почему барьер, сформированный с помощью энергии янтарной плоти, никак не страдает от внешнего воздействия. Хотя несколько секунд назад заклинание полета развеялось буквально за мгновение, и мне не хватило сил его удержать. А то, что мои спутники страдают от прямого взаимодействия со мной, также объяснимо. Получается сейчас во мне ядовитая для окружающих энергия, но при этом она влияет не напрямую, иначе бы страдала и одежда, а вступает в контакт с маной в их телах, после чего уже начинает бушевать, порождая микровзрывы, которые наносят повреждения. До этого каждый раз, когда я применял янтарную плоть, во мне практически не оставалось моей родной энергии. Но, возможно, в моем случае еще играла роль наследия, ведь при внедрении кристалла в прошлом мире и в прежнее тело я не получил никаких травм. Вопроса, что делать с Бел и Аней, не стояло, просто не буду воздействовать на них напрямую, и все. А вот вопрос, янтарная плоть это хаос или нечто другое, был очень актуален. И чтобы сделать выводы, я решил совместить необходимое с полезным. Создав за пределами окружающего нас барьера нечто наподобие энергетической чаши, я бросил ее в озеро бушующей энергии. Параллельно я активировал заклинание полета, и мы начали движение в направлении горы и еще открытого гигантского портала. Но пока мое основное внимание было сосредоточено не на месте нашего назначения, а на моей поделке. После погружения в по факту чистый хаос я не потерял с ней связь. Сделав для себя выводы, я активировал вторую часть этого плетения, вследствие чего чаша превратилась в сферу, заточив внутри себя хаос. Поняв, что и это сработало, я остановил наше движение и притянул новообразованную сферу ближе к нам. После чего попытался воздействовать на ее содержимое, и мне это частично удалось. Полного контроля не было, но появилась возможность отгородиться и направить движение частиц хаоса в другую сторону. В этот момент я почувствовал себя более спокойно. Пока у меня есть мана, изливающаяся из янтарной плоти, то мне ничего не угрожает. Развеев чашу, перевел все свое внимание на гору. Там в этот момент происходили интересные события, а благодаря пополнению запаса маны и активации родового дара, мне удалось усилить зрение и рассмотреть все в деталях. Кейта действительно висел в воздухе над серым куполом, внутри которого были мои одногруппники. Но помимо него появились и новые действующие лица. Пятнадцать магов, по всей видимости пришедшие из портала, встали рядом с нашим инструктором. Среди них был заместитель ректора. Маги из подкрепления взялись за руки, тем самым создав магический круг». После чего заместитель ректора, видимо, как самый опытный из них, начал создавать плетение, направленное на расширение портала и перенос учащихся на другую сторону. «Я видел колебания энергии рядом с ним, да и жесты, использованные им, легко читались. Долго наблюдать мне не дали. Одним из магов Академии оказался Джек Грант. Он вышел из круга, его место занял Кейта». а Грант тем временем достал из поясной сумки горсть артефактов и начал раскидывать их в разные стороны. Итогом его трудов стало возникновение монструозного барьера в форме колонны. Он начинался с самой земли и шел до свода уровня. Не сдержав эмоции, я проговорил вслух. Они явно не рассчитывают спасти тех, кто не успел. Тем временем Аня довольно быстро затянула повреждения и, поднявшись, встала рядом со мной. Но она явно старалась соблюдать хоть и небольшую, но дистанцию, дабы не получить новых травм. «Что мы будем делать?» – произнесла она это апатичным, безэмоциональным голосом. Смотреть на сложившуюся ситуацию позитивно было сложно. «Все-таки, если сейчас нам попытаться прорваться за выставленные магами Академии заграждения, нас посчитают агрессорами и попытаются уничтожить. А даже если нет, то я покажу слишком много из того, чего и сам еще не до конца осознал». Остаться же тут надолго тоже план так себе. Пусть, как неожиданно выяснилось, я и могу противостоять хаосу. Но рано или поздно я израсходую янтарную плоть, и тогда наш конец станет очевиден. Но был один способ. Улыбнувшись, а скорее даже оскалившись, я веселым голосом ответил девушке. Мы выживем и выберемся из этого подземелья, не волнуйся. Лучше приведи их чувства, мне не помешает помощь. Перед тем, как отправиться помогать супругам, она задала еще один вопрос. «В чем? Ведь, как я понимаю, мы ничем не можем помочь. Все заклинания вне зоны твоего барьера рушатся». Она взмахнула рукой, как бы указывая на окружающее нас безумие. «Слишком много помех». Продолжая смотреть в ее потускневшие глаза, я ответил. «Сделай, как я прошу. В таком случае мы выберемся отсюда живыми, и не только мы». Посмотрев на меня с вопросом во взгляде, она не стала ждать ответа и, сделав несколько шагов мне за спину, склонилась над супругами. Я же, пользуясь тем, что сейчас в моем распоряжении есть огромный источник маны, энергии из которого к тому же устойчиво перед хаосом, активировал мощное сканирующее заклинание, покрывшее территорию никак не меньше семи километров. Потребовалось десяток секунд на анализ информации, переданной плетением мне прямо в мозг, но я обнаружил искомое. Три группы живых организмов гуманоидного телосложения до сих пор держались в этом аду. А это означало, что пришло время выступить в роли героя. Правда, мне придется требовать с них подписания магического договора о молчании. Хотя лучше пусть будет клятва, но будем верить, что жизнь они ценят больше гордыни и любви к сплетням. Размышлял об этом я уже в движении Заклинание полета было активировано А наш маршрут перестроен в направлении ближайшей группы учащихся Волготты продолжали непрерывно осыпать нас атакующими заклинаниями Но обновленный барьер на их нападки никак не реагировал Поэтому я даже перестал на них обращать внимание Скорость мы развели приличную И уже через 30 секунд я смог разглядеть выживших Ими оказалось два мага Один принадлежал к наемникам, а вторым была девушка Амалия Эрку. Именно она высказывала инструктору опасения по поводу выбора глубинного уровня для практического занятия. Интересно, что после всего произошедшего ей сможет ответить Егор Кейта. Рядом с выжившими лежали два трупа. Пятый участник их команды, по всей видимости, был убит до того, как они прекратили движение и заняли оборону. В отличие от места, куда мы были отброшены случайным ударом гигантского монстра с нижних уровней, тут не было прямого воздействия хаоса. Но даже так воздвигнутый ими круговой щит мерцал, грозясь в любой момент схлопнуться. Не считая агрессивной внешней среды, этим двоим угрожали еще несколько тварей из местной фауны. Им повезло лишь в том, что противник достался один из самых слабых, каких можно найти на этом уровне. Ими были приличных размеров сороконожки – Но они не шли ни в какое сравнение с той, которая встретилась нам ранее. Эти особи достигали в длину примерно пяти метров и чуть меньше метра в ширину. Амалия и неизвестный наемник перестали атаковать неприятеля, тратя силы лишь на поддержание щита. Я не стал медлить и выпустил два воздушных серпа в сороконожек. В обычной ситуации этих слабых заклинаний было бы недостаточно для пробития хитиновых панцирей. Однако, напитав их на максимум энергии янтарной плоти, мне удалось располовинить тварей. Все это я сделал, находясь в движении, и когда добрался до выживших и завис рядом с ними в метре над землей, их противники уже извивались при смертных судорогах. Снимать свою мерцающую защиту они не спешили, поэтому я, усилив магией голоса и сделав его направленным в конкретную сторону, чтобы не приманить лишних неприятелей, обратился к ним. «Я Марк Берильский. Если хотите выжить, снимайте барьер и присоединяйтесь ко мне». Их ответа пришлось ждать целых три секунды, что по нынешним временам непозволительно долго. В итоге они сняли барьер. Сокровавленными и ошарашенными лицами выжившие взирали на меня. Я не стал заставлять их лишний раз нервничать и, опустив плиту, на которой мы перемещались, открыл им проход в барьере. амалия и незнакомец после всего этого стали оглядываться по сторонам, видимо, на них слишком сильно повлияли события, произошедшие за последний час. Чтобы не терять время, мне пришлось на них прикрикнуть «Бегом!». Это помогло. Девушка не среагировала, так как держалась за плечо наемника и, похоже, не могла сама перемещаться. А вот имеющий какой-никакой опыт учащийся четвертого потока собрался с мыслями, подхватила малью на руки, за два рывка сблизился со мной, а третьим же запрыгнул мне за спину. Не став оборачиваться, я восстановил барьер и отправился к следующей цели. Вторая команда выжила в полном составе. Им повезло еще больше, и вокруг них почти не было аномалий и гейзеров с энергией хаоса. Помимо этого, они забились в природную пещеру, из-за чего вести оборону им было намного легче. Правда, я не знаю, на что они рассчитывали, если бы не я, но, скорее всего, на помощь Академии. С ними поступил точно так же, как и с первой группой. Долго задерживаться смысла не было, мы сразу отправились к следующей цели. По дороге пришлось расширять размеры купола и изменять плиту под нашими ногами, так как место внутри стало заканчиваться. «Ну а раз есть энергия, то зачем терпеть тесноту?» «В последней группе выжил лишь один из пятерки, да и тот выглядел как человек, потерявший рассудок». «Этим учащимся был Арек Даолла, маг второго круга, основная стихия Земля». «Во всяком случае, такую информацию мне в свое время передал игрок». «И вот он как раз-таки не защищался ничем, а наоборот бегал, как обезумевший, и нападал на все, что движется. А, возможно, и не только». Судя по его поведению, он мог и просто так бить по стенам. Не знаю, откуда у него мастерство экономно расходовать ману или огромный запас энергии, но сейчас я завис в десяти метрах от него и думал, что делать. Брать к себе психа в, по сути, замкнутое пространство мне очень не хотелось. Тем не менее, я не стал улетать, а ждал его реакции. Благо, она последовала быстро и не была агрессивной. Он понял, что перед ним другие выжившие из числа его одногруппников, упал на колени и заплакал, даже не осмотревшись по сторонам. Этим решила воспользоваться местная тварь непонятного вида, но я успел отреагировать и не дать ей напасть на парня. Сделав брешь в броне, обернулся и приказал. «Ты и ты!» Рукой указал на наемников. «Занесите его сюда!» Они мгновение колебались, но все же подчинились, и через десять секунд мы уже набирали высоту. Зависнув в воздухе, находясь посередине между сводом и полом уровня, я игнорировал нападки летающих скатов переростков. До этого момента я стоял на краю каменной платформы, поэтому, обернувшись, мог видеть всех, кого собрал за это время. Вместе со мной нас было десять живых человек и один труп в лице седьмого. Его я решил не выбрасывать, все же он вошел в мою команду, при этом не успел сделать мне ничего плохого, и такой участи для него я не желал. А вот брать других мертвецов на борт не стал. Супруги Бел уже пришли в норму и вместе с остальными с подозрением косились на меня. Одна Аня не проявляла по отношению ко мне подозрительности, но, по правде говоря, она в целом сейчас была не слишком эмоциональна. Восстановив защиту от посторонних звуков, я в образовавшейся тишине начал произносить мини-речь. «Посмотрите по сторонам». Я развел руки в стороны, указывая на окружающий нас хаос. И продолжил. «Мы находимся в безумной ситуации, и помогать нам не собираются». Наемник из команды, которая выжила в полном составе, решил меня прервать. «Академия направит за нами спасательную команду. Нам нужно только продержаться». В ответ на это я улыбнулся. Слишком наивно выглядели его слова. Скорее всего, он просто не мог понять, в насколько плачевном положении мы находимся. Именно в этот момент колонна, скрывающая от нас гору, растворилась. Я опустил одну руку, а другой указал на гору. Вот там была большая часть учащихся из нашей группы. И я видел, как за ними пришли представители академии, возглавляемые самим заместителем ректора. У меня вырвалась усмешка. После я продолжил. Помощь, в которую ты веришь, уже была и оставила тебя тут умирать. Невзирая на мои слова, он смотрел мне в глаза твердым взглядом. Вздохнув, я продолжил. а если ты не веришь мне, то можешь спросить остальных о том, через что они прошли, и подумать, вернутся сюда представители Академии или нас уже признали мертвецами». Не став дальше распинаться перед ним одним, я вернулся к тому, что хотел сказать. «Не важно, во что вы верите, важно, как вы поступите. Если вкратце, то сейчас, чтобы вас спасти и самому выжить, я использую древнюю реликвию семьи, в сумме со своими личными навыками». Еще одно, я могу открыть портал на первый уровень этого подземелья, где уже нам наверняка помогут. Это слово произнес с иронией, посмотрев при этом на наемника. Мои слова заставили улыбнуться многих из выживших, но следующие уже вызвали напряжение. И вы должны понимать, что подобное является родовым секретом, который нужно сохранить в тайне любым способом. поэтому перед тем, как мы начнем подготовку к отправке, все должны произнести мне магические клятвы о молчании и признать долг жизни». Клятва отличалась от договора тем, что работала в одностороннем порядке. «Это означало, что я не буду перед ними иметь никаких обязательств, они передо мной будут. А долг жизни – более возвышенное понятие, в целом оно никак не влияло на человека». Просто любой умелый маг выше пятого круга по местной классификации сможет при желании разглядеть, что, например, конкретно у Амалии Эрку есть долг жизни перед Марком Берельским. Подобное требование пусть и сыграет мне в минус с точки зрения конспирации моих сил, так как вызовет кучу вопросов у безопасников Академии, но зато я приобрету больше репутации и дополнительной рекламы в виде аристократов из различных родов, от мелких до крупных, которые будут светить моим именем. Огласив требования, я стал ждать. Ожидал же я вопросов либо прямой агрессии. Пока что последовала лишь первая. Задал мне его, как и ожидалось, наемник. «И что будет, если мы откажемся?» Его лицо озаряло слегка высокомерная улыбка. Я скопировал его мимику и ответил. «Ничего, я верну вас туда, откуда взял, и вы можете дожидаться помощи сколь угодно долго». «Учитывая, что я убежден в том, что она не придет, получается, мои секреты останутся секретами. Все просто». Под конец я улыбнулся по-доброму и задал вопрос. «Если вы думаете, что есть время на размышления, то это не так. Решайтесь, у вас пять секунд. Кто согласен на мои требования?» Вопрошающий скривился, но не стал тратить время зря, а начал беседовать с членами своей команды. по итогу сразу согласились Амалия Эрку, вместе с сопровождающим ее наемником, супруги Бел, Аня и Арек Даолла. А вот люди из команды, у которой не было потерь даже по истечении отведенного времени, колебались. Их временный командир в лице наемника явно не хотел брать на себя долг жизни, пусть он формально и ни к чему не обязывал. В уговорах ему помогал еще тот факт, что двое из четырех его подчиненных относились к фракции Роберта Адеркаса, а посему не желали иметь никакой связи со мной. Помимо относительно стандартной магической клятвы, у меня присутствовал еще коварный замысел о внедрении части своей энергии в их астральные тела. Но перед тем, как приступить к этой процедуре, нужно будет разобраться с бунтовщиками. Я выждал еще 10 секунд и, наконец, затребовал их решение. Итак, я дал вам дополнительное время. Ваше решение. Мое требование дать быстрый ответ было не просто хотелкой или психологическим давлением, а действительно необходимостью. Ведь ситуация на третьем уровне подземелья, вулканический оазис, менялась очень быстро. Смотря на то, что творится вокруг, как появляются новые озера хаоса, как они смешиваются с лавой, формируя неописуемый коктейль, как бушуют гигантские монстры, я недоумевал, каким органам нужно думать, чтобы выбрать остаться в этом месте в надежде на помощь Академии. Однако двое из присутствующих, казалось бы, разумных людей остановились на таком варианте. Это был наемник и один из команды Роберта Адеркас. «Что ж, это ваш выбор, хоть он мне и непонятен, но пусть будет так. После чего мы резко снизились, и выбрав место, где воздействие первозданного хаоса было меньше всего, я высадил нерадивых пассажиров». Пожелав им напоследок удачи, что больше звучало как издевка, я снова набрал высоту, полностью откинув мысли о судьбе этих двоих, и приступил к принятию клятв. Я еще был в недоумении, почему никто не задал мне вопроса, а смогу ли я в целом организовать подобный ритуал. Ведь, как и магический договор, он требует воздействия на энергетический аватар человека. В связи с этим, магу третьего круга он должен быть неподвластен». «Ну, похоже, присутствующие тут маги, видя мои возможности, решили, что и такой артефакт имеется в моем распоряжении. Однако удобно». Первым дать клятву, удивив меня, решил Арек Даолла. При этом без сюрпризов не обошлось. Он подошел ко мне, встал на одно колено, чего в принципе было делать не надо, и начал произносить свою клятву. В момент, когда он заговорил, я приступил к работе. Мне требовалось воздействовать на его астральное тело на протяжении всего времени, пока он говорит. В случае клятвы, внешний вид представлял собой не цевь, а клин, который в данный момент завис над ареком, и с каждым произнесенным им словом на нем добавлялись магические символы. Я думал уже вбить клин и перейти к фиксированию долга жизни, но преклоненный человек продолжил. «Я признаю долг жизни и, согласно древнему закону, вверяю всего себя человеку, стоящему передо мной, до момента, пока я не спасу ему жизнь или пока он сам не признает мой долг исчерпанным». Все произнесенные им слова были зафиксированы на магическом клине, после чего он вонзился в его астральное тело. В его случае я не стал внедрять свою энергию и дополнительно фиксировать видимую часть, связанную с долгом жизни, ибо он сделал и признал намного больше, чем я требовал. Арек, после воздействия на его энергетический аватар, поморщился несколько секунд, и все. Встав, он поклонился мне и отошел в сторону. По идее, я должен был дополнительно прокомментировать его поступок, или хотя бы сказать «принимаю». Но я поддерживал заклинание полета, заклинание барьера и проводил ритуал, поэтому даже невзирая на его поступок у меня банально не было сил ему ответить. Дальше все пошло более стандартно, больше никто не решился на подобный шаг. Произносили клятву, после чего дополнительно признавали долг жизни. Если бы они пытались специально мысленно его не признать, то астральное тело отвергло бы нанесение метки, но и я бы это сразу заметил». Кто-то мог попытаться, но таких не нашлось. Не знаю, верили они в мои силы или ситуация не способствовала тому, чтобы хитрить, но я не жаловался. Чем меньше в данный момент проблем и конфликтов, тем лучше. План с внедрением частицы своей маны тоже прошел успешно. Выстрелив часть энергии янтарной плоти в астрал, я напрямую через энергетический аватар спрессовывал энергию и помещал ее внутрь клина. Надеюсь, это того стоило, ибо я очень, просто очень сильно устал, осуществляя задуманное. Тем не менее, всему приходит конец, так что, завершив принятие клятв, я улыбнулся и дал себе 30 секунд на отдых. К этому моменту кристалл, вживленный в меня, был израсходован. Осталось буквально 10%, но этого должно хватить. Встав спиной к присутствующим, я произнес. «Итак, пришло время выбираться из глубины бездны». Мы рывком сдвинулись с места. Я направил наш полет к своду. Именно к тому месту, в котором располагалась сквозная дыра до первого уровня. Нет, я не надеялся просто вылететь за пределы этого уровня. Но именно там воздействие хаоса было меньше всего. И проще было открыть стабильный портал. Для его построения и активации, да еще и чтобы хватило энергии перенести нас всех, по моим расчетам, потребуется около 30% имеющейся у меня маны. Взяв в расчет погрешности, я увеличил цифру до 50. Все это означало, что потратить больше 50 на атаку и оборону я не могу себе позволить. К чему были все эти расчеты? Все просто. Пока мы летали туда-сюда и висели в воздухе, на уровне прибавилось гигантских тварей, стремящихся к своему выживанию. Сейчас я видел восемь особей, три из которых уже сражались друг с другом за возможность вгрызться в свод этого уровня. Развернувшись, я встретился взглядом с Ареком и приказал, обращаясь ко всем «Передавайте мне всю имеющуюся ману, Арек проследи» Он в целом был не в состоянии провернуть подобное Но так остальные будут чувствовать соглядатые и не станут пытаться смухлевать Да, я понимал, что вряд ли кто-то попытается, но лучше лишний раз перестраховаться Также я знал, что они не способны объединиться в магический круг, так как им не хватает опыта Поэтому не приказывал подобного Через несколько секунд поток энергии, состоящий из различных стихий, начал вливаться в меня. Он был грубым, так как не было прямого контакта с камнями маны, и приходилось пробиваться через волю владельца энергии. Но имея мощное астральное тело и проявив его в реальности, я мог впитывать примерно 60%. Когда мне удалось стабилизировать внешний приток маны, я начал забрасывать монстров с заклятиями, чередуя среднее с мощными. Первыми я отгонял волготов, пытающихся перехватить дерзкую и прочную добычу, а вторыми атаковал гигантов. Ощущения были немного странными, так как я до сих пор поддерживал экранирование от звуков. Поэтому работал я в полнейшей тишине, лишь изредка слыша восклицания людей, стоящих за моей спиной». До цели оставалось около двухсот метров. Учитывая, что моими противниками были твари размером по пятьдесят, можно сказать, я уже вступил с ними в ближнюю схватку. Помимо рвущей друг друга троицы, в этот момент к ним, кроме меня, присоединился и четвертый. Я бы назвал его Королем Змей. Неизвестное количество метров в длину, огромнейшая пасть и костяные наросты на голове в форме короны. «Его целью стал не я, но тварь ударила настолько мощным заклинанием на основе стихии воды, что мне пришлось затормозить и сосредоточить на ней все свое внимание. От цели меня отделяло уже настолько малое расстояние, а окружающая обстановка так достала, что я, сосредоточившись, начал подготавливать довольно опасное плетение. После его активации противники будут вынуждены закончиться». От предвкушения я растянул улыбку, уже являющуюся оскалом, еще больше и, резко выдохнув, выпустил из себя порядка 30% от общего запаса оставшейся энергии янтарной плоти. «Настал момент завершить мой второй поход в подземелье этого мира».